Глава 27 Визит Грейма отвлек меня от изучения нудной топономики. Оказывается, я совершенно забыла про факультатив по ментальной магии. Порталом мы перенеслись в одну из аудиторий Башни Истины. Ордленд похвалил мой ментальный щит, дав пару подсказок, как проще удержать его, создав привязку на деталь одежды или украшения. С помощи учителя я создала довольно мощную защиту, использовав силу всех стихий. Привязкой послужила одна из сережек, которые я никогда не снимала. Маленькие гвоздики с прозрачными камешками были дороги, как память о родном мире. А вот ранку на губе демон не стал лечить, а предложил прикрыть иллюзией. Значительную часть занятия я потратила на то, чтобы правильно сконцентрироваться и сформулировать мыслеприказ. Зато, как только поняла принцип действия, тут же замаскировала не только укус, но и мелкие погрешности кожи. «Ты быстро учишься», — похвалил Грейм. «Спасибо», — смутилась я от похвалы. Мне, кстати, вспомнились поцелуи, с помощью которых проверяла Экзон. То чувство, что испытала. Волнующе, но не настолько, чтобы потерять голову. Жаль, что меня тянуло не к тому демону. Алёна, сероглазый снисходительно улыбнулся, будто прочитал мысли, хотя щит работал исправно. Ты можешь доверять мне. Хочу, чтобы ты знала. Пока ты в академии, я смогу помочь. Научу тонкостям ментальной магии. Помогу скрывать силу дара и понижать резервы. Ты ведь понимаешь что чем чаще и больше опустошать потоки, тем быстрее они приспособятся и начнут восполняться. А демонам, особенно высшим, энергии никогда не бывает мало. — О чем ты, Грейм? — Ты ведь не собираешься наделать глупостей? Я поперхнулась и закашлялась. — Каких глупостей? Например, побег! — демон хмыкнул. Судя по реакции, именно это ты и задумала. Шатэйян ждет подобного шага. Этим ты развяжешь ему руки. В смысле? В прямом. Звание адепта Ортонской академии – не пустой звук. Пока ты здесь находишься под защитой. Диплом же гарантирует определенный статус и достаток. На время учебы Академия дает щадящие условия обмена энергией. То есть не более одного раза в неделю, а то и реже, если докажешь негативное влияние на развитие способностей и усвояемость учебного материала. Даже так? А почему раньше не рассказал о правилах? Сероглазый пожал плечами. Нет. А если бы декан смерти не узнал обо мне? Грейм не снизошел бы до объяснений? Вот все-таки гад рогатый. А если, ну, чисто теоретически, я бы сбежала? Что тогда? Тогда тебя поймали бы уже через пару часов. Уж так и поймали, буркнула я. Алена, ты же не подросток, хоть и выглядишь так. Подумай. Транер вытащил тебя из Серой долины. Это создало между вами определенную связь. Какую еще связь? Такую, на тонком уровне. Ты же еще за гранью ему открылась, показав источник силы. У некромантов всегда остается нить к тому, кого они вытащили. А ты, подпитав его, создала не ниточку, а целый мост. Таршатаян -э отыщет тебя хоть на краю света. Причем не прилагая особых усилий. А почему я узнаю об этом только сейчас? Потому что всему свое время. Ага, мне все понятно. А о какой защите в Академии идет речь, если меня в первый же день чуть не убили? Многого ли стоит такая защита? Ну, с адептом Миораном вы вроде как разрешили конфликт. И, насколько мне известно, даже подружились. Ситуация с ракнидом исключение, и тут мы сделали все, чтобы устранить последствия и помочь. Заметь, тебе не пришлось общаться с дознавателем. Дифрайм бывает сыров с адептами, но никому извне не позволит нанести ни малейшего вреда своим подопечным. А как объяснить действия Тершатаяна? Разве он тебя чем-то оскорбил? Ну, а я растерялась. Ведь кроме пары поцелуев, предъявить демону нечего. А в глазах окружающих все выглядит так, что сама не против. Особенно последний раз, когда заявилась в деканат, чему есть свидетели. И этот обед, и причина, по которой прогуляла пару. Если смотреть со стороны, это я за ним бегаю. Вот засада. Он пил мою энергию, нашлась я. Ну, так Транер и не станет этого отрицать. Это не преступление, а распространенная практика. К тому же декан уже выразил намерение стать твоим покровителем. А я могу отказаться? Неужели нет никакой возможности избежать подобной чести? Если только найдешь способ обмануть круг сил на инициации. Такое возможно? Нет, и еще не нашлось Марга который подчинил бы его своей воле. То есть, чисто теоретически, это можно сделать? Не забивай голову, — отмахнулся демон. От Тершатаяна тебя это все равно не избавит. Думаю, ты и так все поняла. Смирись. Лучше задумайся над теми выгодами, которые сулит этот союз. То есть, пожизненное рабство, по-твоему, выгода? Как с тобой сложно, Алена, — Грейм вздохнул. «Поздно уже. Тебя вернуть порталом?» «Нет, я лучше переходом воспользуюсь. Клода могла уже вернуться». Распрощавшись с Ордлендом, я перенеслась из голубой башни в черную. Но в комнату не пошла, осталась внизу. Если соседка действительно уже дома, то не хотелось бы объясняться, куда собралась на ночь глядя. Да и времени до встречи с Ником осталось не так много. Решила подышать свежим воздухом. Тишина, встретившая во дворе, оказалась обманчивой. Многие адепты торопились вернуться в свои башни. Прошел патруль, не применув поинтересоваться, что я тут делаю. Пришлось соврать, что встречаю подругу, которая вот-вот должна вернуться со свидания. а Затем стайки прошмыгнули девчонки с моего потока. В общем, только ленивый не обратил на меня внимания. Ага, для того, кто собирался тайком пробраться в изолятор для нечисти, конспирация хуже не придумаешь. Решила обогнуть башню и спрятаться за одним из выступов. Конечно, днем это бы меня не спасло, но в вечерних сумерках серая одежда не так бросалась в глаза. Следующие 15 минут мысленно чертыхалась, коря себя за то, что не пошла в свою комнату. В конце концов, я не обязана ничего объяснять Клоде. Да и вернуться-то обещала поздно. А вот тисканье и поцелуи влюбленной парочки первокурсников, выбравших себе место для прощания в паре метров от меня, дико нервировали. Ноги затекли от неудобной позы. Пришлось присесть, чтобы моя светлая макушка не привлекла внимания. Как же глупо я, должно быть, выглядела со стороны. Едва дождалась, когда влюбленные, наконец, распрощались и ушли. Только позволила себе подняться и потянуться, как вспыхнувший портал заставил вновь забиться в убежище. Только вместо того, чтобы присесть на корточки, я со всего маха плюхнулась на землю пятой точкой. Подо мной что-то жалобно хрустнуло. В красноватой вспышке успела заметить два силуэта. «Здесь кто-то есть!» Возмущенно шикнул знакомый голос одного из них. «Почему нельзя перенестись сразу в мою комнату?» «Потому что никто не должен знать!» Тихо ответил второй. «Особенно твоя соседка!» «Так...» Внутри все закипело от злости. Как оказалось, мне знакомы оба ночных визитера. Неужели тренер и есть тот самый соперник, ради которого Клода бросила микласа Против демона у оборотня мало шансов. И когда только эти двое успели сблизиться, острые коготки ревности неприятно царапнули сердце. Клода очень красивая, такая могла бы ему понравиться. Но еще днем демон и не думал о ней. Уж какой-нибудь намек на отношения я бы заметила, пока считывала мысли. А Транер не похож на того, кто мимоходом соблазняет хорошеньких адепток. Или нет? Мы увидимся завтра. Пообедаем вместе? Я так и видела, как дроу виснет на руке у демона, преданно заглядывая тому в глаза. Не получится. У меня встреча. Ага, наверняка берите, пообещал. Тогда, может, вечером? Все равно нет желания идти на глупую вечеринку. Какую вечеринку? В голосе демона различила неприкрытую заинтересованность. «Да пустяки! Эти неудачники собрались устроить вечеринку в городе!» «Ой!» — наигранно запоздало сообразила девушка. «Это вроде как тайна. Ты же меня не выдашь?» «Вообще-то адепты собрались нарушить правила академии, а я как декан...» «Ну, милый!» Меня аж перекосило от такого обращения и слащавости в голосе. «А еще этот чмокающий звук!» Я не удержалась и осторожно выглянула из укрытия. Клода стояла на цыпочках и целовалась с демоном. А тот, судя по всему, не возражал. Наоборот, его руки по-хозяйски оглаживали женскую спину, талию и то, что пониже. «Сволочь рогатая!» От обиды навернулись слезы. Я закусила губу, чтобы не всхлипнуть. «Бабник!» «Похотливый гад!» «Скотина!» «Ну хорошо, убедила», — сказал Транер. «Сходим завтра пообедать в одно уютное местечко. Золотая ветка подойдет?» «О, это лучший ресторан в Орте!» — простонала Клода восторженно. «И, дорогой, не тот ли, где мы сегодня обедали? Он всех своих любовниц туда водит? Хотя о чем я? да любовницы явно не дотягиваю». Куда мне, когда соперницы одна другой лучше? Хоть сейчас на конкурс красоты отправляй. А я так, батарейка. Вот и договорились. Я тебя сам найду. А сейчас поспеши. Сюда кто-то идет. Демон подтолкнул Клоду вперед, а сам, крутанувшись, тут же исчез в портале. Я испуганно вжалась в стену. На секунду показалось, что тренер меня заметил. Но страх был ложным. Демон ушел, а Клода направилась к общежитию. «Привет!» Бросила она кому-то, прежде чем скрылась за углом здания. «Клода? А что ты тут?» Узнала я голос Ника. «Гуляла! Тебе-то что? Иди куда шел!» Оборвала девчонка. Дождавшись, пока хлопнет дверь, выбралась из укрытия. «Ник, я здесь!» Позвала друга. «Ух!» — обрадовался парень. «Я уж было подумал, что ты не придешь». «Что случилось?» — нахмурился он, увидев, что я отряхиваю форму. «Ты упала? Ушиблась?» «А Клода...» «Ты с ней что, поссорилась?» «Нет, в засаде сидела», — буркнула злобно. «Услышала много чего интересного, в том числе и про Клоду. «Пойдем отсюда». Здесь проходной двор какой-то. Благодаря окипевшей внутри злости, я совершенно не думала об опасности. Уверенно обходя ловушки и охранки, провела Ника через полигон, на котором тренировались некроманты и проклятийники. Вход в лабораторный корпус вскрыла, пользуясь личным доступом транера. Без страха прошла мимо клеток, где содержались результаты экспериментов молодых некромантов. И даже встретивший у камеры Аркханны скелет-охранник ничуть не испугал. Разве что вызвал глухое раздражение, впившись костяшками пальцев в плечо и порвав мантию. «Укчердая!» — рявкнула так, что мертвяк отшатнулся. «Мы на месте!» — сообщила другу. «Ник, ты чего?» — обратила я, наконец, внимание на побелевшего парня. «Ничего. Сейчас уже ничего». Могла бы хоть предупредить. О чём ты? — удивилась я. Впрочем, ладно, всё потом. Эй, Анька, это мы! Ты ждала нас? Громким шёпотом бросила в темноту зарешёченного окна. Тотчас в глубине вспыхнули два красных огонька. Жутковато, если честно. Темно. Ник, можешь светляк создать? Артефактор завозился, забормотал После долго искал что-то по карманам, прежде чем вытащил продолговатый кристалл. Мутный камень медленно разгорался, распространяя вокруг себя слабый зеленоватый свет. «Алена, это правда ты?» Из-за двери раздался едва узнаваемый голос Аркханны. «Ага, ты там как?» Я заглянула внутрь и отшатнулась, когда рядом возникло привидение пепельно-серого цвета, с горящими, алыми глазами. То, что находилось по ту сторону решетки, не могло быть моей подругой. Иссохшее лицо с острыми хищными чертами. Черные волосы будто снегом припорошило, даже брови и ресницы были серыми. Тоненькая шейка и чутко очерченные ключицы смотрелись особенно жутко, напоминая тот самый скелет, что сторожил пленницу. «Изверги!» — не сдержалась я. «До чего они тебя довели?» «Подожди, я сейчас!» Выудив из кармана ключ, открыла камеру. Меня обдало целым букетом ароматов из спёртого воздуха, немытого тела и испражнений. Не обращая на это внимания, смело шагнула внутрь и заключила подругу в объятия. Сквозь ткань чувствовались выпирающие ребра. Вся фигурка девушки казалась невесомой. «Да — До чего они тебя довели, гады? — разразилась ябранью, прибавив несколько крепких русских словечек. — Тебя совсем не кормили? Уроды, — Уроды! — фашисты! Аркханна всхлипнула плечики жалобно затряслись. — Ник, что делать? Я не смогу оставить ее здесь ни на минуту! — обратилась к другу. — Это жестоко. Анька ничего им не сделала, чтобы так, от перехватившего горло спазма, я не смогла договорить. Да и артефактор молчал. Только в его глазах отражалось все то же самое, что творилось и со мной. — Пойдем, — опомнилась я через какое-то время. Нужно убираться отсюда, пока никто не обнаружил. — Она слишком ослабла, — заметил Ник. — До общаги, может, и дотащим. А дальше? — Ань. «Ты можешь взять немного моей силы?» «Нет, мне нельзя», – прошелестела в ответ. «Но я же сама предлагаю». «Запрет, браслеты», – Аракна показала металлические обручи на руках. «Они блокируют мои способности, а живая пища – это боль. А не живая…» Я вспомнила про клетки, мимо которых мы пробирались сюда. Можно попробовать, но это так мало. Пусть. Лишь бы выбраться отсюда. Потом мы что-нибудь сообразим. Правда? Развернулась я к Нику. Ты же придумаешь, что сделать с этими браслетами? Все, что возможно, — пообещал артефактор. Давайте уже выдвигаться отсюда. Парень подхватил Аньку под руку и потянул в коридор. «Подожди-ка!» — затормозила я друзей. Появилась одна идейка. Ждите здесь. Я подошла к скелету, который все время тихо стоял в сторонке. Поманила к себе. Поставив его рядом с санькой мысленно представила, как кости обрастают плотью и принимают облик аракны. Получилось так себе. Только красные огоньки в затянутых кожей глазницах издалека напоминали стоящий рядом оригинал. Ну, до полного сходства я и не добивалась. Затолкав скелет в камеру, заперла ее на замок. Сидеть и молчать. У Кчердая, приказала я зомби и, развернувшись к друзьям, добавила. Вот теперь все. Уходим. У клеток с образцами немертвой плоти мы задержались. Аркханна методично вытягивала жизнь из шевелящихся частей тела. И не только животных. Попадались и человеческие останки. Ник с удивлением и брезгливостью смотрел на шевелящиеся руки, ноги, лапы и головы. А уж когда Анька впилась остренькими зубами в гниющую плоть, позеленев, отбежал метров на десять, едва удерживая недавний ужин. Мне в этом плане было проще. Я со всеми событиями и переживаниями Совершенно забыла про еду. да и меня в свое время всласть насмотревшуюся всяких ужастиков сложно напугать, разве что реалистичность зашкаливала. Но если об этом не думать, вернее, если считать, что спасаю лучшую подругу, да и вообще пофиг на эти мелочи, что будем делать, спросил Ник, когда мы все же добрались до общаги. Укрыться от посторонних глаз пришлось все за теми же уступами черной башни. «Наши комнаты запечатали. Не пройти. Ко мне тоже. Клоде доверять нельзя», — ответила на немой вопрос, возникший в глазах друзей. Она проболталась Тершитаяну о вечеринке. «И да, о побеге придется забыть. Потом объясню». «Я бы к себе провел, но ты же помнишь добрым она Никс плюнул. Остаются оборотни, но Миклос наверняка сейчас заливает горе, а его беты всегда с ним. Анька все же девушка, чтобы ночью с тремя парнями ее оставлять. — Ты ворий! — вспомнила я. — Как мы могли забыть? — Ник, можешь сходить за ним? — Конечно, я мигом! Парень сорвался с места, помчавшись в зеленую башню. — Может, не надо? — — рискнула Анька, когда не кумчался Почему? Я пристально посмотрела на подругу, которая смущенно пыталась разгладить спутавшиеся волосы. — Все плохо, да? Я не буду ему нужна такая. На глаза Аракны навернулись слезы. — Глупенькая, — погладила Аркханну по плечу. — Что ты себе придумала? Конечно, ты сейчас не в форме. А кто бы хорошо выглядел если его продержали столько времени на голодном пайке. Знаешь, какой грустный он ходил, и на вечеринку один идти отказался. А ты не нужна. В подтверждение моим словам двери черной башни резко хлопнули. Я только и успела увидеть вихры светлых волос, который метнулся к Аркханне. Эльф стиснул девушку в объятиях. Едва успел за ним. Тяжело дыша, сказал Ник. Только заикнулся про Аркханну, как он сорвался с места, будто сумасшедший. «Те прервала я влюблённых, которые тихо о чём-то переговаривались. «Нам надо где-то спрятать Аньку. Хотя бы до завтра». «В лазарете!» — мгновенно сориентировался Эльф. «Там сейчас никого. И я дежурю эту ночь. Смогу прикрыть, если что». «Только есть один момент. Что не так?» Если идти порталом, система опознает Арханну. А если через приемное отделение, то должна быть причина. Насколько серьезная причина? Я поморщилась, уже догадываясь, что предстоит. Ну, царапины, порезы или ссадины мы лечим в приемной. Для помещения в стационар нужна рано посерьезнее. У нас там система хитрая, мы обязаны фиксировать каждое обращение. — Я готов, — предложил себя Ник. — Только ломай лучше ногу. Руки для работы необходимы. Э — -э, тут нужна девушка. Там аура слепок повреждения делается. — Я все поняла, — обрывала парня, готового пуститься в долгие объяснения. — Пойдемте уже к башне. Остались считанные минуты до начала комендантского часа. На месте решим. Переждав в ближайших кустах, когда пройдет патруль, Пробрались к зеленой башне. В приемной никого не было, поэтому мы спокойно расположились там, отправив Аньку принять душ. «А как твои снимки выглядят?» — поинтересовалась я. Уж больно не хотелось ничего ломать. «Аура слепки?» «Сейчас покажу». Эльф на минуту исчез в соседней комнате, уставленной металлическими шкафами с ящичками. Вернулся целитель с коробочкой — внутри которой лежал зеленоватый кристалл. Кеша вставил камешек, который вызвал у меня нездоровую ассоциацию с батарейкой. В прямоугольный короб с рычажками, который включился, стоило надавить на один из них. В возникшей прямо в воздухе картинке слабо угадывались очертания чьей-то ноги. Зато отчетливо выделялись рваные бурые края ауры над раной, в которой Словно черви копошились желтые и бурозеленые отростки. — Вот, — сказал Теворий, — серым цветом показана глубина разрыва, бурозеленым — степень заражения тканей, желтым — начавшиеся процессы гниения. — Хм, ладно, — я протянула левую руку. — Ломай, пока не передумала. Только быстро, с одного удара. Второй раз я не смогу. Я зажмурилась и сжалась в ожидании. На самом деле боль приносила плохо. Конечно, за свою жизнь ничего не ломала но растяжение и пара вывихов были. А если учитывать, что мне даже занозу, которую умудрилась однажды глубоко загнать под кожу, удаляли под двойной дозой наркоза, стоит ли говорить, насколько было страшно? — Не могу так, — сдавленно простонал Эльф. — Я целитель. Физически не способен причинить боль живому существу. Ник, открыв глаза, обнаружила побелевшего эльфа, сжимавшего в руке здоровенный молоток. От одного вида орудия стало плохо. Ник, ты должен... Стиснув зубы, процедила я. Браслет, напомнил друг. Сними экзон, иначе ничего не получится. Я деактивировала защиту и положила руку на стол отвернулась теша сунул в рот свернутый в жгут платок машинально зажала его зубами от резкого удара в глазах потемнело я зашлась криком который отчасти заглушил платок из глаз брызнули слезы черт как же больно закрытый перелом и пара трещин безрадостно сообщил целитель проведя диагностику сейчас Эльф уже колдовал над рукой. «Еще минутку, я обезболю. Потом сделаем слепок и все». Теорий и впрямь сделал все быстро. Через 10 минут мы с Анькой расположились в палате, откуда меня выписали три дня назад. Рука уже не болела. Эльф наложил гипс и влил энергию, радуясь, что процесс заживления уже начался. Благодаря магии это происходило значительно быстрее, в обычных условиях. Завтра утром можно было снять клубки, оставив только тугую повязку и перевязь. Переодевшись с помощью подруги в больничную рубашку, легла на кровать. Анька с Тешей устроились в соседней комнате. Сквозь тонкую стенку я слышала, как они разговаривали. Только поспать мне не дали. Что случилось? Прямо в палату открылся портал, из которого вышел транер. Я обмерла. Хорошо, Аньки рядом нет. А дед Демон был так, будто пришел прямиком со светского приема. Впрочем, почему будто? Когда только успел. Всего два часа назад провожал новую пассию до общежития. Мы вон сколько всего успели за это время натворить. Нервно хихикнула я. Что смешного, я спросил. Рыкнул Демон. Надеялась таким способом избежать инициации? «Нет», — я опешила, с такой стороны ситуацию не рассматривала. «А что, можно?» «Не надейся, белодимьес Не поворачиваясь, рявкнул Транер. «С вас жду письменного объяснения, как так получилось, что вы оказались рядом, когда адептка Суворова поранилась». Эльф побледнел не кстати икнул. «Я а сейчас. К утру отчет будет». «Немедленно!» «Я никуда не тороплюсь». Зло ухмыльнулся декан смерти. «Пока». Терши Таян пододвинул стул к кровати, сел и вопросительно посмотрел на меня. Я молчала, соображая, что сказать. Думала, у меня достаточно времени, чтобы придумать правдоподобное объяснение. И уж точно не ожидала, что примчится злой демон, которого явно выдернули с какой-то важной встречи. Взгляд непроизвольно скользил по нарядному черному конзолу с золотой оторочкой, уложенным волосам, перевитыми шнурком, украшенным сверкающими камешками, золотой подвеске, похожей на родовой амулет, висящей на цепи из крупных колец, сцепленным в замок рукам, унизанным массивными перстнями. Обратила внимание на чуть удлиненное ухо, в котором красовалась строгая серьга треугольной формы. Налюбовалась — поддел Транер. Я машинально кивнула и тут же одарила мужчину возмущённым взглядом. — Подловил. — Извините, если оторвала вас от приятного времяпрепровождения, — сказала внезапно охрипшим голосом. — Хужин во дворце и военный совет приятным времяпрепровождением не назовёшь. Найбер был недоволен узнав, что главнокомандующий армии сбегает с совещания. «Найбер Ван Глассер? Император?» Судорожно сглотнула я. «Да. И я все еще жду объяснений тому, почему охранка вопит о смертельной опасности, когда у тебя всего лишь перелом. Боли боюсь. Очень», — призналась я. Никогда ничего не ломала, а тут... Я торопилась вернуться до комендантского часа, споткнулась в темноте и... «И бежала как раз мимо башни целителей?» — закончил демон. «Считаешь, я должен поверить в эту чушь?» «Другого объяснения у меня нет». Черный камень в ухе демона вдруг изменил цвет, засверкав красным. «Мне пора», — демон поднялся. «Но наш разговор не окончен». «Продолжим завтра!» Горячее дыхание обожгло кожу. «Вот гад ненасытный! Не упустит возможности подкормиться за мой счет!» Я проводила исчезающего в портале демона с злющим взглядом. А рука непроизвольно коснулась того места, где только что ощущала чужие губы.